Глава 208. Тюремные оковы. Оставаться на одном месте опасно. Основная надежда была на сумеречный шаг. Если стражи смогут что-то противопоставить этому, то у ворона ждут нелюхие дни. Пять суток — это пять суток. Провести их дома, лежа на диване, не выйдет. Потому что в счет будет идти лишь время, проведенное в игре. Уилл швырнул труп в угол так, чтобы его не было видно от входа, и размытой фигурой появился за проемом, возвращая защитный барьер. Чем дольше не заметят тело, тем лучше. До отката навыка сквозь стену оставалось меньше двух часов, а без него разбойник просто не сможет покинуть пределы тюрьмы. Она, как и полагается таким объектом, была окружена магическим щитом. Камера следующей жертвы Ариф гельми, располагалась примерно через 20 метров. Нужно было торопиться и избавиться от всех как можно быстрее. Импровизировать в таких условиях – дело очень нелегкое и опасное. Время, как и топот, вместе с нарастающей суетой стражи подгоняли парня вперед. Каждое убийство молодой человек сопровождал словами «Привет тебе от Мелиситы и Кристины», после чего прерывал жизнь предателя. Зачем он это делал? Наверное, даже мысль о том, что они умрут, так и не узнав причину своей гибели, не нравилась ему. Решив для себя принимать НПС за живых существ, Ворон и убивал их как живых. Его слова никак не отложатся в голове ИИ. Они не станут посмертными строками перед путешествием в загробный мир. Просто так будет правильно. Стекающее с лезвия падальщика кровь стало следствием кончины последней жертвы в этих стенах. И как и в прошлых двух казематах, Уилл спрятал тело в угол и, закрыв за собой барьер, начал избавляться от быстро приближающихся преследователей. Последнюю минуту в коридорах стало светлее, что сковывало разбойников в возможностях побега. Нужно было срочно найти укрытие на оставшееся время. Не сразу поняв, что оказался где-то далеко от блока камер, Уилл, глянув на карту, понял, что данная область находится за пределами того куска, который ему отдал страж. «Спокойно, нам только снится. Хм, а это что?» Его взгляд упал за угол на обычную деревянную дверь, которую охранял бодрствующий страж. Даже несмотря на бегающих где-то там стражи, ему, видимо, было приказано охранять это место. Любопытно. Выглядывая за угла длинного коридора, парень думал о том, как отвлечь охранника. Тут могли помочь Клон, либо Аид, но разбойника до сих пор волновали условия пребывания на территории этой локации. Если обнаружат его Пэта или похожего на него как две капли воды двойника, будет ли это считаться за обнаружение? Черт возьми, за последние три часа я только и делаю, что рискую. Что же он охраняет? Пока не было слышно звуков в погоне, Уилл закрыл глаза и активировал неиспользованный до сих пор навык Нирвана. Это было необычное ощущение. Видеть свое тело со стороны и возможность передвигаться в любом направлении впечатляло. Расстояние позволяло проникнуть в комнату, но все, что парень там увидел, были разнообразные ящики. При попытке заглянуть в них, молодого человека ждало разочарование. там было темно. «Мое любопытство порой раздражает даже меня!» Отменив навык и тихо выдохнув, парень в очередной раз начал непредсказуемую игру и, призвав клона, отправил того пробежаться мимо стражника. Сердце замерло. Как отреагирует система? Время, словно кадры фильма, замедлилось, и Ворн чувствовал, как стекают капли пота по его лицу. «Хоть бы, хоть бы, хоть бы!» Император дал добро. Как только клон привлек внимание, стражник, недолго думая, активировал висящее на поясе устройство, и в сторону двойника полетели магические сети. «Ох ты ж!» Копия Уилла, ловко избежав ловушки, убежала дальше, завернув за следующий поворот. В ожидании того, что предпримит противник, парень весь извелся, и после десяти секунд наблюдения понял, что план провалился. «Видимо, то, что находится внутри, стоит того, чтобы позволить нарушителю остаться без внимания. Нужно принимать более жесткие меры. Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Надо выбить стража из равновесия и за оставшееся время действия клона попробовать прокайтить того подальше от этого места. Уил решил поначалу просто спровадить охранника, чтобы пройти дальше». Но, как бы клон ни старался, сдвинуть стража с места оказалось невыполнимой задачей. ворон догадывался, что, скорее всего, дело было в том, что задачей копии было именно отвлекать, а не атаковать врага. Но все же, он там приклейн, что ли? Понимая, что находится не в том положении, чтобы провоцировать стражника, Уилл, тем не менее, решил во что бы то ни стало узнать секрет этой тайной комнаты. Поэтому, воспользовавшись тем, что противник отвлечен клоном, Уилл, осмотрев стены, начал обдумывать, как ему преодолеть этот освещенный участок. Вариантов было два. Либо попробовать снять эти фонари, либо использовать скачок и переместиться в неосвещенное место под потолком, которое он заприметил, пока пялился на дверь. Первый вариант был чистой воды игрой на везение, потому что стражник за все время провокацию двойником лишь несколько раз к парню спиной И этих секунд могло не хватить, окажись крепления прочными. Поэтому лучше всего убрать только один фонарь, что висел над загадочной дверью. Разобравшись с тем, что делать, Ворон дождался шанса, предоставленного ему отличной приманкой, и применил скачок. Мгновение, и парень тут же активировал беспреград и сумеречный шаг, впитываясь в тень на потолке. Крики ругань и проклятия охранника были насыщены невероятной яростью. Уиллу нужно было ускоряться, потому как это обязательно привлечет внимание. Позже нужно будет присмотреть что-нибудь для таких случаев. Передвигаясь по потолку, Ворон быстро оказался слева от стража. Дальше нельзя было пройти, так как над дверьми висел очередной фонарь, освещавший четырехметровую площадь вокруг себя. От дальнейших действий зависел весь успех этой безумной идеи. Соберись. Фух. Отменяя сумеречный шаг, вора начал падать с потолка. Прыжок. Оказавшись за спиной мужчины, Уилл тут же активировал пытку. У него есть три секунды, чтобы вырвать к чертям этот фонарь, иначе провал. Подпрыгнув, разбойник зацепился за арматуру фонаря и рванул ее на себя. Кто бы мог подумать, что та держалась лишь на честном слове, и не ожидавший этого, Уилл из-за приложенной силы словно плита упал на спину. «Дерьмо!» Не располагая временем для конструктивных жалоб на обнаглевшее начальство тюрьмы и бездельников-стражников придачу, молодой человек убрал фонарь в инвентарь. Покончив с этим, применил невидимость и следом за ним засаду, растворяясь в образованной его действиями тьме. «Ах ты, мразь, нечестивая!» Стражник скрипел зубами от бессилия, не понимая, что происходит, но быстро сообразил, что нужно делать, и направился в сторону другого фонаря. Уилл уже достал свиток с заклинанием «Взлом», позволяющий открывать замки ранга «Мастер» и ниже, и, применив его, в доли секунды оказался за дверью, закрывая ее со своей стороны. Такие свитки Уилл взял для того, чтобы не тратить время на ожидание отката сквозь стену. Опыт, полученный в покоях Балтычхара, не прошел бесследно, и как только выпал случай, Уилл закупился не только подобными свитками. Все, что могло помочь увеличить его производительность, стоило потраченных денег. Посмотрим, надо ли было так напрягаться ради этой комнаты. Первые три ящика оказались пусты. Стараясь открывать их как можно тише, Ворон с каждым разом чувствовал нарастающее недовольство. Но прикованный к этому месту страж ясно давал понять, что здесь что-то есть. Ответом на вопрос стали последние два ящика из пятнадцати. Один из них был заполнен наручниками. Теми самыми, что ограничивали любое проявление навыков и заклинаний. Во втором, небольшом, оказались специальные ключи. «Мать твою, джекпот!» Мысли разбойника на мгновение сбились от возможных перспектив. С его навыками копия молний, пытка и в особенности пляска времени эти наручники станут карой небесной для его врагов. «Хо-хо-хо!» Уилл, не стесняясь, стал набивать свое кольцо достойной добычей и, опустошив их, удовлетворенно улыбнулся. Теперь он прекрасно понимал охранника. Дело осталось за малым – выбраться наружу. Дождавшись, пока откатятся необходимые для побега навыки, Уилл выбрался из хоть и свободных, но все же давящих стен тюрьмы. Но как только его нога пересекла невидимую черту, недалеко от самого здания парень получил сообщение. «Внимание! Предмет тюремной оковы не может покинуть пределы данной локации без разрешения начальника тюрьмы». Губы разбойника сжались в тонкую полоску, а глаза отчетливо показывали степень боли. «Хоть и понимаю, почему так, но смириться с этим не могу. Странно, что про ключи ничего не было сказано». Парень стоял недалеко от стен здания и поглядывал на тюремный забор. До него было метров 15, и то тут, то там патрулировали стражи и их слепые, но чуткие животные. Ворон, находясь в Стелсе, раздумывал над ситуацией. Очевидно, что раз данное сообщение не появилось сразу после того, как он забрал кандалы, то есть какой-то способ это сделать. Наверняка невероятно сложный, но все-таки есть. После небольших раздумий началась череда экспериментов и маневров. Попытки использовать внутриигровую почту и аукцион не увенчались успехом. Потом в дело пошел Аид. Пользуя окно пета Ворон нацепил на него наручники и, дождавшись, когда ни стражи, ни псы не смогут того заметить, отправил пета вперед. Опыт не удался. Следом пошел находящийся в спящем режиме халафир. На этот раз все получилось, правда, это были всего лишь одни наручники. Остальные пришлось спрятать в траве блестяны в надежде на скорое сюда возвращение. Почему удалось вытащить их с помощью демона, ворон не был в курсе, но порадовался хотя бы этому. Может, все дело в особенностях кристалла, может, еще в чем, но только что парень стал обладателем редкого предмета. Тюремные оковы. Ранг редкий. Описание. Созданы для запечатывания сил преступников, благодаря чему возможность побега сводится к нулю. «Примечание – нельзя продать!» «Ладно, я еще сюда вернусь. Такое добро не должно валяться без дела!» Поставив себе заметку, Уилл, оглянувшись на затопленное лунным светом и отблесками ночных огней улицы города, нажал «выход!» На следующее утро Уилла разбудил телефонный звонок. Отец вернулся в город и, обрадовавшись тому, что застал сына не в игре, попросил подождать, пока он не вернется – часа спустя Дариус и Уилл сидели друг напротив друга. Мужчина разглядывал выписку из банка и не находил слов. «Этот день настал, отец!» «Да, вижу». Его глаза стали слегка влажными, и тот, улыбнувшись, в очередной раз посмотрел на молодого человека. «У нас теперь нет долгов?» «Ни одного!» Дариус закрыл глаза и поднял голову к потолку. Негромко повторил за Уиллом. Этот день настал. Оставив отца приводить себя в порядок после дороги, парень вернулся в игру. Его старику нужно было дать немного времени, отдохнуть и насладиться так внезапно наступившей пенсией. Скоро он должен будет лечь на операцию, и какое-то время они снова не встретятся. Надо бы навестить Олею, давно уж не виделись. Стоя на небольшом холме, Уилл разглядывал невысокую башню, видневшуюся неподалеку. «Какого черта ее перевели в башню? Она что, типа принцесса в заточении?» Бурча прогуливаясь рядом с местом заключения последней жертвы, Ворон подсчитывал количество охраны и пытался найти оптимальные пути проникновения. Высотой около 20 метров, сложенная из обработанных каменных блоков, башня излучала слабое сияние. День был в самом разгаре. На посту возле врат, ведущих внутрь, стояло аж три стража. Двое высоких и с приличными круглыми животами, а третий имел сухое телосложение и был ниже своих двух товарищей сантиметров на десять. Его закрученные кверху усы создавали двоякое впечатление. Лицо мужчины было очень серьезным, но из-за нелепой растительности он казался довольно забавным. Немного подумав над тем, как ему, не привлекая внимания, поговорить с одним из них, Уилл хмыкнул и, широко улыбнувшись, зашел в ближайшую к башне таверну. «А почему бы это самое внимание и не привлечь?» Поначалу парень хотел купить бочку пива и за беседой со стражами ненавязчиво узнать, что, кто да как. Но прежде чем приступить к этому плану, Ворон ненадолго задумался, переваривая другую идею, пришедшую минуту назад. «Ха, надо бы кое-что уточнить». Отписавшись Молли и Паку, Уилл поинтересовался, возможно ли как-то разбавлять зелье Ответ был отрицательным. Уточнив, для чего именно ворона нужна была информация, светлый ужас предложил просто залить всю бочку снотворным. «А и вправду неплохой вариант, хоть и чертовски дорогой. Не-е-е, но его к дьяволу!» Помотав головой, прогоняя подобную мысль, Уилл направился к хозяину заведения. Если стражи вдруг не согласятся, то этот случай можно будет добавить к очередным глупым поступкам, которых у него, к сожалению, было больше, чем хотелось бы. Заказав бочонок хорошего пива, молодой человек закинул его на плечо и направился ко входу в башню. Что ж, дамы и господа, поглядим, как высоко здесь котируется взятка в виде дорогой выпивки. Его эпатажное появление не могло быть незамеченным. Проходя все ближе и ближе к стражам, разбойник отметил для себя, что его не останавливают на подходе. Что бы это могло значить? «Добрый день, уважаемые господа!» «Дальше не шагу, сударь!» Усач вышел вперед, положив руку на рукоять меча. «С чем пожаловали к обители страждущих?» «Ха, какой забавный акцент и говор!» С каких страниц пожаловал подобный персонаж, Уилл не стал ломать голову, поскольку заметил масляный блеск двух жердяев, направленных на его покупку. А теперь главное не спугнуть. Хотел выразить свое восхищение вами и вашими товарищами за доблестную службу. Благодаря вашим стараниям не только я, но и все граждане этого города могут спать спокойно. Прошу, примите мой скромный подарок. Сударь, мы признательны вам за оценку нашей службы, но, к сожалению, не можем принять сей дар». «Мы находимся на посту, и подобные подношения расцениваются как взятки!» Гордов, скинув подбородок, это подобие гусара наотрез отказалось принимать бочонок. «Вот как! Жаль, действительно жаль!» Притворно вздохнув и покачав головой, ворон, бросив взгляд на пожирающую глазами деревянную посудину двух помощников, отошел подальше и продолжил. «Отдал сто золотых! Не думал, что хваленое озеро слез будет настолько нежеланно нашими стражами!» и, в бочку, начал медленно выливать ее содержимое. Эх! Нервное сглатывание можно было услышать даже с его позиции. Двое мнущихся стражников поглядывали то на скапливающуюся лужу, то на Ирода, что выливал столь дорогой напиток, а после и на своего командира. Эм-эм... -э...» Один из них, привлекая внимание худого, начал неуверенно говорить. «Господин сержант, это... ну...» «Пиво-то и вправду дорогое. Не какой то там пойло, которое мы обычно пьем. Да и гражданин потратился. Может, это того?» Второй не отставал. «Чем дольше они будут уговаривать худого, тем больше потеряют». «А ну рты свои закрыли!» «Простите, господин сержант!» «Сударь, прошу, прекратить это. Я право поторопился отвергнуть вашу благодарность. Не гоже ваши деньги вот так разливать». «Значит, вы возьмете мой подарок?» Прекратив поливать траву, Уилл радостно отреагировал на такие слова. Но в его душе пылал неистовый огонь. Пусть он и стал в последнее время проще относиться к деньгам. Жажду обладать ими это никак не убавило. А тут ему собственноручно пришлось в прямом смысле сливать свое золото. Отношения со стражниками башни Ситрэх повышены. Текущее отношение 34 из 100. Нейтральное. «Спасибо за вашу доброту, господин». Двое опытных целителей из крестового напитка были от всего сердца благодарны своему командиру. Закупорив бочонок, Уилл улыбнулся и, протягивая его сержанту, наконец мог завести интересующий его разговор. «Кстати, со времени нашего здесь появления я все никак не могу понять, а что это, собственно говоря, за башня?» Худой сержант, закручивая свой правый уз, глянул на бочонок у ног, потом бросил взгляд через плечо на объект охраны и ответил. «Башня как башня, сударь, не стоит вашего внимания». «Вот как? Извините, если покажусь грубым, но вас тут так много, для этого есть какие-то причины?» «К чему столь дивные вопросы, милейший?» В голосе усача послышались нотки металла. «Прошу прощения, но будем рассуждать логически. Если у вас здесь так много, то это значит, вы охраняете либо кого-то важного, либо сильного, если первый вариант» то все нормально. Если же второй, то мое беспокойство вполне обосновано. Если вы, не дай бог, не уследите, не грозит ли обычным гражданам что-то из ряда вон выходящее. Ха, я понимаю, сударь, но ваши переживания напрасны. Значит, парень, что там заключен, не принесет вреда? Да не парень там, а баба. Один из толстяков, поддев своего товарища, ухмыльнулся, но, увидев обращенный в его сторону взгляд, тут же вытянулся по стойке смирно. Как и сказал этот рядовой в заключении вправду находится одна мадам бывшая дворянка если уж на то пошло слово за слово ходя буквально по краю лишних подозрений уил в итоге выяснил что его последняя жертва стоит на особом счету у важного чиновника поэтому до очередного суда ей выделили что-то отдаленно похожее на камеру но на самом деле являющийся личным сооружением этого непоследнего в стране господина час от часу не легче как бы это ни вылилось во что-то серьезное».